Глава 15. Вызов по закрытому каналу застал генерал-адмирала Грена в боевой рубке его крейсера. Говорить с ним желал личный герцог Ватах, и Грен уже знал, по какому поводу. Буквально минуту назад система связи крейсера приняла информационный пакет от челнока «Союзник», покинувшего землю вне согласованного заранее графика. В полученном сообщении говорилось, что из кадра кораблей третьей силы смогла обнаружить один из грузовых ботов, и через короткое время после его гибели нанесла удар по целям на поверхности планеты. В данный момент силы графа Белова вели бой с противником и просили о срочной помощи. Грэн ответил на вызов, и в его ухе отчетливо прозвучал голос командующего эскадра иншеров. Герцог интересовался, получил ли он послание от Белова, и если получил, то что планирует предпринять? — Нужно ударить противнику в спину, — без колебаний ответил Грэн. Два наших зонда, оборудованных модифицированными сканерами и маскировочными полями, наблюдают множественные вспышки на орбитах Земли. Там идет интенсивное сражение, и враг наверняка несет ощутимые потери. Лучшего момента, чтобы разгромить эскадру третьей силы, у нас не будет. А вы не допускаете, генерал-адмирал, что эта попытка может закончиться для нас так же, как предыдущая? Практически полным уничтожением объединенного флота Державы и Республики. Это война, ваша светлость. «Сохраняя невозмутимость», — ответил Грэн. «Риск есть всегда. Но выбрать сейчас бездействие означает проиграть вообще без вариантов». «Речь не идет о бездействии», — тоже не выдавая никаких эмоций, — возразил Ватах. «Но можно нанести удар сразу, а можно и выждать небольшую паузу, убедившись, что шансы на победу у нас действительно есть, и мы не бросим наши корабли в горнило безнадежного сражения». «Пока мы будем ждать, корабли третьей силы уничтожат наших союзников». «Если отбросить эмоции, судьба земной цивилизации не так уж важна для республики и державы. Но смерть графа Белова и его людей лишит нас источника гибридных технологий. Как вы, ваша светлость, собираетесь противостоять третьей силе без модифицированных устройств и конструктов? Вы ведь не считаете, что эта эскадра у противника единственная?» «Мое отношение к Белову вы знаете», — чуть помолчав ответил герцог. «Мне не нравится его попытка диктовать нам свои условия». Не думаю, что на Земле он единственный, кто обладает такими умениями. Уничтожить всех аборигенов мы третьей силе не позволим. И я уверен, что при правильном подходе нам удастся найти среди выживших более изговорчивого человека, обладающего нужными способностями». «Время, ваша светлость», — привел новый аргумент Грен, — «у нас его нет. Третья сила уничтожит республику и державу раньше, чем мы успеем осуществить наш план. Позволив врагу убить Белова...» Мы столкнемся с гораздо большими проблемами, чем его неуступчивый характер и амбиции, направленные на возрождение земной цивилизации. В конце концов, если мы спасем ему жизнь, он будет нам обязан, и давить на него станет легче». Грэн замолчал, ожидая ответа герцога, но ватах не отвечал, и генерал-адмирал продолжил уже более категоричным тоном. «Ваша светлость, я уже приказал командирам своих кораблей начать разгон к земле». Мы вступим в бой с эскадрой третьей силы, независимо от того, поддержат нас корабли державы или нет. Но если вы все же примете участие в сражении, шансов у нас будет в разы больше. Решение за вами. А теперь прошу меня извинить, мне нужно отдать необходимые распоряжения перед боем. Обе группы кораблей противника изменили курс. Слегка озадаченно произносит Канн. «У них, похоже, появились какие-то конкретные цели. Но я не понимаю...» «Крупные города», — негромко отвечает Шелла. «Они собираются атаковать их. Сейчас на пути кораблей третьей силы столица Османов и Нью-Кливенд. Выбор, скорее всего, случайен. Им без разницы, с каких городов начинать. Они будут повторять атаки снова и снова в разных местах, пока мы не попытаемся им помешать. Это самый простой способ заставить нас вступить в прямое противостояние». а не отсиживаться под землей, прикрываясь огромной армией старых роботов и големов. «Почему они так уверены, что мы отреагируем на эту провокацию?» Прервав повисшую в зале тишину, спрашивает полковник Хаг. «Потому что мы люди, а не механические твари, действующие только исходя из предельно рациональных расчетов». Пожимаю плечами и стою, направляясь к выходу из зала. «Кан, прикажите ремдронам загрузить в тройной боекомплект модифицированных снарядов. А ракеты пусть снимут, их все равно много с собой не взять». Подожди, я с тобой. Вскакивает Шелло, быстрым шагом, догоняя меня уже почти у двери. Эй, нет, подруга. Без меня ты никуда не пойдешь. Я слышу позади быстрые упругие шаги Ло. Глайдер четырехместный, так что втроем мы вполне поместимся. Даже с учетом ремдрона, который будет менять боезапас к пушкам, тройной боекомплект не влезет в штатные снарядные короба». Вы всерьез собираетесь воевать на небольших атмосферных машинах против космических кораблей, пусть и патрульного класса? В голосе звучит непонимание. «Не забывайте, Кейр, что Сергей Белов — адепт вне рангов и обладатель ключа артефактора, прошедшего вторую стадию трансформации». Вставая из кресла, отвечает топар. «Ло, постой, ремдрон вам не понадобится. По крайней мере, в том гладере, где полетим мы. С подачей боекомплекта справится и малый инженерный голем, а четвертое место займу я. Если вы втроем опять впадете в некое подобие транса, как это уже не раз бывало при применении умений Сергея, Вам понадобится кто-то, способный адекватно воспринимать окружающую реальность. Ведущий инженер Кан, принимайте командование базы. Даю приказ на общем канале, уже направляясь по коридору к ангару глайдеров и слыша за спиной шаги Шелл и и Топара. Расчет искусственного интеллекта оказался верен. Аборигены отреагировали на новую угрозу даже быстрее, чем он рассчитывал. Псевдоразум древнего корабля полагал, что сначала ему придется уничтожить несколько городов, и лишь потом те, кто выстроил на планете систему противорбитальной обороны, выползут из своих убежищ, чтобы прекратить истребление себе подобных. Первая реакция последовала почти сразу, но поначалу это было лишь усиление сопротивления со стороны старых укрепрайонов, мимо которых пролетали обе группы кораблей и его эскадры. По-настоящему серьезных проблем от них ждать не стоило, но скорость продвижения несколько упала. Кораблям приходилось маневрировать, отбиваясь от бесконечных атак с земли и с воздуха, и по возможности уклоняться от попаданий. Нечто новое произошло уже после первого удара по крупному городу аборигенов. Тратить на этот залп слишком много энергии искусственный интеллект не захотел, но эффект все равно оказался значительным. Крупкие жилища, возведенные местными жителями из дерева, камня и тому подобных материалов, не отличались высокой прочностью. Они разлетались в пыль от прямых попаданий, сметались ударными волнами и складывались внутрь себя от не столь уж сильных сотрясений грунта. Жалкие попытки местной армии оказать хоть какое-то сопротивление сводились к беспорядочной стрельбе в воздух из примитивного оружия, абсолютно бессмысленной с учетом того, что аборигены даже не могли увидеть тех, кто нес их городу смерть и разрушение. Однако полностью стереть город с лица земли не получилось. Один из кораблей, шедших крайним правом в боевом ордере группы, неожиданно попал под удар куда более опасного оружия, чем все то, с чем эскадре приходилось сталкиваться с момента прорыва в атмосферу планеты. Рой небольших снарядов впился в его защитное поле, разом сняв весьма ощутимую часть его ресурса, и без того уже далеко не полного. Самым неприятным оказался тот факт, что четыре боевые машины, атаковавшие его корабль, удалось обнаружить только после того, как они открыли огонь. Причем менее чем через секунду после этого сканеры их опять потеряли. Несколько выстрелов из орудий ближней обороны не смогли уничтожить цели. Вернее, два ближайших к атакованному кораблю летательных аппарата получили попадание, но оказались лишь фантомами. С одной стороны, ситуация выглядела крайне неприятной, но с другой, псевдоразум, руководивший эскадрой, видел в ней и немало положительных моментов. Во-первых, он почти наверняка обнаружил своего главного врага. Конечно, на все сто процентов он этого утверждать не мог, Но все предыдущие наблюдения говорили за то, что аборигены по большей части представлены крайне примитивными особями. Увы, имелись и исключения. Правда, по-настоящему опасных индивидуумов, среди них встречались единицы. Он даже не исключал, что все гибридные технологии, появившиеся на этой планете, вообще держатся лишь на каком-то одном представителе местной цивилизации. Правда, весьма предприимчивым и сумевшим вступить в контакт и договориться с теми, кто недавно пытался прорваться к планете. Еще одним положительным моментом: искусственный интеллект считал низкую огневую мощь летающей машины, на которой его самый опасный враг был вынужден вступить в бой. Ее небольшие размеры и малый калибр снарядов говорили достаточно о многом. Да, сами снаряды оказались совсем непростыми, и ущерб они причинили довольно серьезный, но такой летательный аппарат не способен нести их слишком много. Конечно, дополнительные проблемы создавала запредельная эффективность маскировки и очень качественные фантомы, генерируемые противником. Но при стрельбе его машину все же можно было засечь. А значит, в открытом столкновении шансы будут не на его стороне. «Хозяин, повторение атаки – это верное самоубийство», – звучит в моей голове голос демона. «Пушки глайдеров не справляются с силовыми щитами кораблей третьей силы, а фактор внезапности уже исчерпан. Вам и так повезло, что ответный огонь противник вел по фантомам». «При следующем огневом контакте попаданий избежать не получится». Я и сам понимаю, что хитрец во многом прав. Даже то, что в атаке участвовал только один глайдер, управляемый вычислителем, а еще два, включая наш Шелл и Ллойд, опаром, оставались в резерве, не слишком меняло общий расклад. Возможности глайдера и боевого космического корабля несопоставимы, даже если у корабля выведен из строя главный калибр и изрядно потрепана силовая защита. К тому же кораблей у противника два с лишним десятка. а глайдеров у нас только три. Разведка боем, прямо скажем, прошла не лучшим образом. Нам действительно повезло, что мы не потеряли отправленный в пробную атаку глайдер, но и он почти ничего не смог добиться. С другой стороны, мы все же достигли очень важного результата. Врагу стало не до земных городов. Даже группа, уже почти достигшая Нью-Кливленда, развернулась и теперь направляется к Евразии, чтобы объединиться с атакованными нами кораблями. Мы для противника намного важнее. Конечно, если мы просто решим сбежать, он вновь вернется к тактике уничтожения городов, но мы этого делать не станем. Собственно, на это враг и рассчитывает. Я это прекрасно понимаю и знаю, что рискую всем. Но я не просто так сел в кабину глайдера и позволил пойти вслед за мной Шелли, Ло и Топору. Можно было отправить наши летающие машины воевать под управлением вычислителей, но они бы просто погибли, что и подтвердила разведка боем. Только при нашем непосредственном участии в бою у глайдеров появится шанс. Проблема в том, что я лишь интуитивно понимаю, что он есть, но точный план у меня отсутствует. На его разработку нам просто не дали времени. Топар, через пару минут организуйте еще одну демонстративную атаку силами одного глайдера и фантомов. Отдаю распоряжение тайкуну. Техники технике он до сих пор разбирается довольно посредственно, но отдавать команды вычислителю можно и голосом. Жаль, конечно, что нет связи с базой. Кан бы справился лучше, вот только на столь короткой дистанции от кораблей третьей силы помехи, создаваемой противником, едва позволяют нам руководить хотя бы двумя сопровождающими нас глайдерами. «Ло, Шелла, помогайте!» Откидываюсь в кресле, убедившись, что топар принял задачу к исполнению. А какой помощи я прошу, объяснять не требуется. На мои запястья одновременно ложатся две теплые ладони, и я почти физически ощущаю, как в меня начинает вливаться поток скрытой силы. Вычислитель глайдера выполняет полученный ранее приказ, и мы пока держимся на безопасном удалении от кораблей противника, развернувшихся в цепь и пытающихся нащупать нас своими сканерами. Закрываю глаза и обращаюсь к одной из самых ранних своих способностей — умению чувствовать на расстоянии конструкты тайкунов. Раньше дистанция, с которой я мог их ощущать, была очень небольшой, но во времена моей охоты в Змеином лесу у меня не было ни ключа артефактора, ни тех знаний и практики, которые я приобрел за последний год. Теперь же все изменилось. Я сам стал другим, и у меня появился целый набор уникальных конструктов, главным из которых, безусловно, является Жезл, прошедший вторую стадию трансформации. Кроме того, теперь я не один. Шелло и Ло своей помощью существенно расширяют мои возможности, так что сейчас я отчетливо ощущаю не только артефакты, находящиеся рядом со мной. Усилив свое умение потоком скрытой силы, я тянусь за пределы кабины глайдера и начинаю чувствовать темную энергию, пульсирующую в модифицированных снарядах, двигателях и кристаллах-резонаторах конструктов двух летящих рядом машин, управляемых вычислителями. Добавляю еще силы, расширяя ее поток через мой внутренний источник, и будто при уменьшении масштаба тактической голограммы картинка в моей голове отодвигается, захватывая все больше объем пространства. Я вижу конструкты тайкунов в районах бывших утерянных земель, пульсирующие изгустки демонов, управляющих боевыми големами, яркое сияние энергонакопителей стационарных огневых точек и злую спрессованную энергию, излучаемую кораблями третьей силы. От них ощутимо веет опасностью, и я интуитивно понимаю, что тянуться к ним, концентрируя на них внимание, ни в коем случае не следует. Опыт предыдущих схваток с моими многочисленными врагами говорит о том, что при необходимости я могу значительно улучшать те характеристики предметов экипировки, которые мне наиболее необходимы в данный момент. Усилить маскировку, направить поток энергии в силовой щит – все это у меня неплохо получалось и давало нужный результат. Однако сейчас передо мной стоит гораздо более масштабная задача. Мне нужно усилить не что-то одно, а сразу все, до чего я могу дотянуться, иначе три наших глайдера не будут иметь никаких шансов в схватке с боевыми кораблями третьей силы. Я вижу, как одна из наших машин покидает строй и уходит вперед, стремительно сближаясь с кораблями противника. Этот топор выполняет мой приказ, проводя новую демонстративную атаку. Чуть меняю положение правой руки, чтобы ключ артефактора хотя бы примерно был направлен в сторону атакующего глайдера. Хозяин, то, что вы хотите сделать, потребует слишком большого расхода скрытой силы, предупреждает хитрец. Ваш источник может не справиться. Работаем. Я полностью игнорирую предупреждение демона. Вернее, просто принимаю его к сведению, но от задуманного отказываться не собираюсь. Другого плана у меня все равно нет, а значит мы будем пытаться реализовать этот, даже если хитрецу в нем что-то не нравится. На Навершие ключа артефактора вспыхивает зеленым огнем, а внутри него бешеным вихрем роятся пурпурные искры. К атакующему глайдеру устремляется видимый только мне одному светящийся энергетический жгут — В конце он разветвляется на десятки отростков, вливающихся в конструкты, отвечающие за маскировку, силовой щит, сканеры, системы наведения и генерирование фантомов. Но большинство отростков тянется к модифицированным снарядам, ждущим своего часа в лентах боепитания автоматических пушек. Демон предупреждал меня не просто так. Я чувствую, что вновь начинаю упираться в потолок своих возможностей. Не помогает уже ни режим вихревого скачка, в который я погрузил организм почти сразу, Непомощь Шелло и Ло. В голове вновь начинают взрываться невидимые фугасы, и приходит хорошо знакомая боль, всегда сопровождавшая мои попытки пробиться на новый уровень взаимодействия со скрытой силой. Появляется и другая моя старая знакомая — бетонная стена, о которой меня с размаху прикладывает всей моей многострадальной тушкой. Вот только мое виртуальное тело, вовлеченное в эту экзекуцию, как внезапно оказывается, уже совсем не то, что было раньше. Заматерела тушка. Покрылась стальной броней и совершенно не собирается выступать в роли безнаказанно избиваемого кожаного мешка. Первый же удар о стену сопровождается глухим треском, а со второго преграда рассыпается, пропуская меня в некую новую реальность. Предел возможностей, в которые я только что упирался, ощутимо отодвигается, и рвущийся через мой источник поток скрытой силы становится более полноводным. Происходит это очень вовремя. Атакующий глайдер как раз выходит на рубеж открытия огня. Сканеры кораблей третьей силы его еще не видят, но сейчас он начнет стрелять, и ситуация изменится. Меняю структуру энергетического потока, почти полностью фокусируясь на маскировке, фантомах и боеприпасах. Проходит пара секунд, и автоматические пушки выбрасывают в сторону противника поток модифицированных снарядов, дополнительно усиленных вливаемой в них темной энергией». Вторая атака противника стала для древнего искусственного интеллекта одновременно ожидаемой и неожиданной. Он был к ней готов и заранее рассчитал схемы огня и последовательность маневров своих кораблей на случай появления летающей машины врага с любого направления. Тем не менее, без неприятных сюрпризов не обошлось. Очереди снарядов, вновь прилетевшие как будто из пустоты, нанесли одному из его кораблей намного больше ущерб, чем он рассчитывал. К тому же атакующий летательный аппарат удалось обнаружить далеко не сразу. Попавший под удар корабль полностью лишился силового щита и получил два очень болезненных попадания, фактически приведших его в статус бессмысленного хлама, еще как-то способного к полету, но уже совершенно бесполезного как боевая единица. Машина врага, как и в прошлый раз после короткой атаки, попыталась выйти из боя, но теперь безнаказанно уйти ей не удалось. Совершив заранее спланированные маневры буквально на пределе своих возможностей, два корабля, находившиеся ближе всех к атакованному, смогли резко сократить дистанцию и обнаружить противника, пытавшегося прикрыть свои действия с помощью трех фантомов. Отличить эти призраки от оригинала оказалось крайне сложно, но псевдоразум, управлявший остатками эскадры, выбрал другой путь. Вместо попытки распознать фантомы, он равномерно распределил ответный залп своих кораблей между всеми четырьмя целями, и каждая из них получила свою порцию попаданий. Фантомы после атаки ожидаемо рассеялись в воздухе, а силовой щит реальной машины противника ярко полыхнул, отражая удары, но, вопреки всем расчетам, не разлетел со светящимися лоскутами остаточной энергии, а выдержал все попадания. Правда, далось это врагу явно нелегко. Ресурс защиты наверняка ушел почти в ноль, а главное — выйти из боя он теперь точно не успевал. Видимо, противник тоже понял, что ему не уйти, и решил напоследок огрызнуться. Ближайшего представителя накрыли длинные очереди небольших, но очень быстро летящих снарядов, уклониться от которых на короткой дистанции не было никакой возможности. Остатки силового щита уже и так поврежденного корабля разлетелись в клочья, и его корпус содрогнулся от десятков взрывов. Необычные снаряды пробивали прочнейшую броню, напитанную темной энергией, и детонировали во внутренних отсеках. Накопление критических повреждений приобрело лавинообразный характер, и остановить его было уже невозможно. На месте древней боевой машины создателей вспух огненный шар, от которого во все стороны рванулась мощнейшая ударная волна. Однако для врага этот успех оказался последним. Уцелевшие корабли вновь накрыли небольшой летательный аппарат огнем орудий ближней обороны, и изрядно пострадавший от предыдущих попаданий силовой щит цели не выдержал. Машина противника содрогнулась от внутреннего взрыва и разлетелась на тысячи обломков огненным дождем, полетевших к земле, оставляя за собой дымные следы. Этот бой, несомненно, был выигран, однако псевдо древнего корабля пока не имел оснований считать свою задачу выполненной. Уничтожен ли его главный враг, еще предстояло проверить, и хорошо показавший себя на практике способ такой проверки у него имелся. Искусственный интеллект отдал новый приказ, И обе группы его кораблей вновь изменили курс. Вскоре они должны были объединиться и нанести удар по еще одному крупному городу, имевшему для жителей этой части крупнейшего континента планеты некое особое значение. У аборигенов он носил имя Москва. В себя меня приводит топор. Шелла и Ло тоже уже в сознании, но выглядят выжатыми практически досуха. Впрочем, возможно, они и не отключались, а вырубился только я. Момент гибели глайдера я помню отчетливо, а вот дальше какой-то провал. Видимо, я слишком сильно напрягся, пытаясь отразить остатками силового щита залп кораблей третьей силы. Топор, доложите обстановку. Я окончательно прихожу в себя и фокусирую взгляд на тактической голограмме. Глайдер мы потеряли. Ты че, тайкун? Уничтожен один корабль противника. Еще один сильно поврежден и практически боеспособен. По крайней мере, на какое-то время. Счета у него нет, оружие выведено из строя. Все корабли третьей силы вновь объединились в одну группу и сейчас целенаправленно продвигаются в направлении Москвы, подавляя сопротивление укрепрайонов бывших утерянных земель и иногда демонстративно обстреливая попадающиеся по пути населенные пункты. На их полное уничтожение они времени тратят. Просто дают пару залпов и движутся дальше. Мы идем параллельным курсом на безопасной дистанции. Долго я был в отключке. Около часа. Привести вас, в чувство, не удавалось никакими средствами. Об эскадрах союзников есть сведения? Наши зонды их не видят. Они сейчас за орбитой Юпитера. Летят к Земле, но помешать кораблям третьей силы уничтожить Москву союзники точно не успеют. Им еще придется разбираться с висящими над южным полушарием остатками эскадры противника. Ло, Шелла, вы способны продолжать бой? А куда мы денемся? Задает встречный вопрос десантница, пытаясь придать своему голосу хоть какой-то оттенок бодрости. Получается у нее плохо. Что нужно делать? Это уже Шелла, И, похоже, она тоже еле держится. Самое время для коктейля последнего шанса. Невесело произносит Ло. Дрянь, конечно, редкостная, но зато неплохо бодрит. Ничего, надеюсь, союзники нас потом подлатают. Инъекции действительно помогают. Мы вновь чувствуем себя полными сил готовыми идти в бой. Но этого мало. Погибнуть, до последнего сражаясь с врагом, это плохой план. А другого нет. То, на что я надеялся, сработало лишь отчасти. И этого оказалось мало, чтобы остановить корабли третьей силы. Или все же я что-то упускаю? Трудно сосредоточиться. Коктейль последнего шанса – мощная штука. Он вздергивает организм, заставляя его выжимать из себя последние ресурсы. Но продуктивному мыслительному процессу он не способствует. Впрочем, придумывать новую изощренную тактику уже поздно. Времени на это нет. Нужно действовать, иначе минут через двадцать корабли врага начнут стирать в порошок столицу Русской империи вместе с ее жителями. «Начали!» Твердо произношу я, беря в правую руку ключ артефактора. Мы снова вместе, и я ощущаю потоки энергии, проходящие через ладони Шелла и Ло. Мои глаза закрыты, но я вижу все, что происходит вокруг. Да, выглядит картинка немного странно. Однако мне это совершенно не мешает. Организм уже в режиме вихревого скачка. Состояние обостренного восприятия по-прежнему высасывает силы, но теперь я могу находиться в нем достаточно долго. Тянусь своим умением в окружающее пространство и вновь чувствую многочисленные артефакты, напитанные скрытой силой. Их много. Два наших глайдера буквально нашпигованы конструктами тайкунов и модифицированными устройствами. Они чуть ли не целиком из них состоят. Но много их и вокруг. Укрепрайоны в бывших утерянных землях, големы, постоянно поднимающиеся на перехват упорно продвигающимся к Москве к кораблям третьей силы и быстро погибающие, чаще всего даже не успев выйти на рубеж открытия огня. «Топар, атака силами обоих глайдеров через четыре минуты!» — отдаю приказ тайкуну. «Принято!» — чуть дрогнувшим голосом отвечает артефактор. Чем закончилась предыдущая попытка, он прекрасно помнит. К тому же теперь нам будут противостоять обе недавно объединившиеся группы противника. Двадцать сохранивших боеспособность кораблей врага. Хозяин, возможно, пожертвовав одним городом, вы сможете в дальнейшем спасти всех остальных людей на этой планете. Осторожно, пытается остановить меня демон. А ваша гибель — это приговор для всех. Третья сила пришлет еще одну эскадру, и еще. Без вас флоты Державы и Республики не справятся, да и не станут они защищать Землю. Самый противный, что хитрец прав. прав на сто процентов. Любой искусственный интеллект на моем месте сделал бы именно так, как он говорит. Наверное, умудренные жизненным опытом политики люди тоже встали бы на его позицию. Но я тот, кто я есть, и не смогу отойти в сторону, позволив врагу безнаказанно уничтожать на моих глазах сотни тысяч людей. И те, кто мне поверил и пошел за мной, тоже никогда не согласятся на подобный компромисс. Заткнись, хитрец, и делай свою работу, резко отвечаю демону. Ты знаешь, что от тебя требуется. Понял, хозяин. Выполняю. На этот раз я не ограничиваюсь попыткой увеличить характеристики, конструктов и модифицированных устройств одного из наших глайдеров. Мне понятно, что такой подход не позволит нам остановить врага. Так что все, что мне остается, это игра в банк Если при этом я выжгу себе мозги, значит, такова моя судьба. Но зато я буду знать, что хотя бы попытался. Боль, взрывы фугасов, стена. Первая преграда разлетается в пыль уже после одного контакта с виртуальной проекцией моего тела, превратившегося в стальной таран. Я этого даже почти не замечаю. Лепесток изумрудного пламени в навершие ключа артефактора вновь оживает. Но на этот раз он выбрасывает не один, а множество энергетических жгутов, расходящихся от него во все стороны. Свою порцию скрытой силы получают и артефакты обоих наших гладеров, и находящиеся в воздухе и на земле големы времен чужой войны. и стационарные огневые точки тайкунов в ближайших укрепрайонах бывших утерянных земель. «Хозяин, ваших сил не хватит!» — шелестит в моей голове голос демона, вот только мне сейчас не до него. Энергетических жгутов много, но они тонкие и действительно вряд ли смогут существенно усилить все конструкты и модифицированные устройства, между которыми я распределяю свои силы. И все же я не просто так это затеял. У моих возможностей есть предел, но я знаю, что если приложить сверхусилие, и вытерпеть боль, пытающуюся погасить сознание. Этот предел иногда можно пробить. И я буду это делать, пока остаюсь в сознании. Очередная виртуальная стена не заставляет себя ждать. но этот раз взрывы, разрушающие мой мозг, уже сложно назвать фугасами. Наверное, так жахали тактические ядерные заряды, о которых я читал в старых книжках. Я уже почти ничего не вижу вокруг, но у меня есть слишком важная цель, чтобы хотя бы допустить возможность отступления». Для ее достижения нужны силы, и я заставляю темную энергию мне их дать. Где-то на периферии сознания звучит голос топара, докладывающего о начале сближения с противником. Времени у меня почти не осталось, и не дожидаясь, когда меня приложат всем телом о новую стену, я сам бросаю его навстречу преграде. От удара темнеет в глазах, и их начинает затягивать красным туманом. Стена не поддается моим усилиям. Видимо, это уже не бетон и даже не сталь. Не знаю даже с чем сравнить, да это и не нужно. Собираю последние силы и бью снова. Результата нет, да и сил больше не осталось. Я чувствую, что сейчас отключусь, но... Внезапно в меня вливается новый поток энергии, и она имеет какой-то странный оттенок, с которым я раньше не встречался. Силу, исходящую от Ло и Шелла, я давно научился распознавать, но это что-то другое. Трачу мгновение, чтобы осмотреться внутренним зрением, и вижу, что Ло держит за руку топор». Его лицо перекошено от боли, но он не выпускает ладонь десантницы, и через эту цепь меня вливаются новые силы. Их не так уж и много, но, возможно, именно этого дополнительного глотка энергии мне и не хватало. Отскок, придание виртуальному телу формы бронебойного снаряда, разгон, удар. Вместо ожидаемого глухого стука или треска я слышу странный звук, напоминающий громкий всхлип. Стена остается на месте, но я вдруг оказываюсь по ту сторону преграды. Как будто вместо непробиваемой брони передо мной на мгновение оказался слой жидкости, пропустивший меня внутрь и сомкнувшийся за моей спиной. На какой-то момент меня захлестывает эйфория. Рванувший через мой источник поток силы мне даже не с чем сравнить. Он захлестывает меня, затягивая в огромную воронку водоворота, но проходит доля секунды, и я понимаю, что могу им управлять. Энергетические жгуты, тянущиеся от навершия жезла артефактора к многочисленным конструктам и модифицированным устройствам, Набухают от клокочущей в них скрытой силы и наливаются пульсирующим багровым свечением. «Хозяин!» — в голосе демона звучит смесь ужаса и восторга. «Этого просто не может быть!» До города аборигенов двадцати кораблям осталось лететь совсем немного, когда обстановка вокруг начала стремительно меняться. Сначала что-то случилось с казавшимися совсем неопасными небольшими летающими големами. Они внезапно ускорились и как будто размазались в пространстве, рывком выведя количество своих пологов скрытности на недоступный им ранее уровень. А потом они начали атаковать корабли, действуя как самонаводящиеся ракеты. Попытка принять одну такую тварь на силовой щит привела к просадке остатков его ресурса сразу процентов на 40, так что всех последующих летающих големов пришлось сбивать, сосредоточив на них огонь всех орудий ближней обороны. Новые проблемы начались, когда остатки эскадры пролетали между двумя территориями, заполненными старыми укрепрайонами. С земли в сторону кораблей уже привычно полетели ракеты и снаряды, как и раньше не представлявшие для них серьезные угрозы. Но спустя несколько секунд в дело вступили стационарные огневые точки цивилизации, построившие свое развитие на использовании темной энергии. Раньше их удары не приносили серьезного ущерба, но теперь все изменилось. Гигантское ледяное копье рванулось к одному из кораблей эскадры. Его скорость казалась совершенно невозможной для породившего его примитивного конструкта, но искусственный интеллект был вынужден принять новую реальность. Атакованный корабль попытался сбить летящий в него ледяной снаряд встречным выстрелом, однако копье, напитанное чудовищным количеством темной энергии, не пожелало полностью разрушиться, получив попадание, и его остатки врубились в ослабленный силовой щит цели, пробив и его, и внешнюю броню. Корабль не погиб и даже частично сохранил боеспособность, однако происходящее явно выходило за рамки всего, что древний псевдоразум мог ожидать увидеть на этой отсталой планете. За первым выстрелом последовало еще несколько ударов с поверхности. Наземные огневые точки использовали разные формы структурированной темной энергии, но все они наносили кораблям серьезный ущерб, обнуляя их силовые щиты и выводя из строя оружие и другие системы, расположенные на броне или сразу под ней. И все же шанс прорваться к городу оставался. Сама столица аборигенов была искусственному интеллекту безразлична, но он был уверен, что его главный враг обязательно проявит себя, пытаясь ее защитить. И расчет древнего псевдоразума оправдался, вот только результат оказался не совсем таким, как он ожидал. Семь летающих боевых машин, таких же, как ранее уничтожены его кораблями, нанесли удар сверху, воспользовавшись моментом, когда остатки эскадры сосредоточили огонь своих орудий ближней обороны на защите от атакующих големов. На этот раз противник не планировал нанести быстрый удар и скрыться. Он однозначно был настроен сражаться до конца и явно вложил в эту атаку все, что придерживал до решающей схватки. Собственно, этого искусственный интеллект и хотел, вот только он даже предположить не мог, что аргументы его противника в этом споре окажутся настолько весомыми. Длинные очереди снарядов из автоматических пушек буквально разваливали его корабли на части один за другим, а ответные залпы сначала бесполезно разметали шесть фантомов, а потом стали безнадежно увязать в силовом щите небольшой летающей машины, умудрявшейся постоянно сбрасывать с себя захват систем наведения, растворяясь в пространстве и появляясь вновь только в момент открытия огня. Искусственный интеллект потерял уже 10 кораблей, а силовой щит летающей боевой машины врага еще держался, хотя и был изрядно потрепан. И в этот момент противник нанес решающий удар. С направления, откуда древний псевдоразум совершенно не ждал атаки, появились еще четыре летающие машины. Три из них оказались фантомами, но когда это стало понятно, в воздухе на подлете к городу аборигенов еще держались лишь три сильно избитых корабля, и продолжали свой полет они не больше десятка секунд, после чего рухнули на поверхность планеты в виде не слишком крупных фрагментов. Бой был безнадежно проигран, причем не только на планете. 40 кораблей, висящих над южным полушарием, оказались в совершенно безвыходном положении. Искусственный интеллект до последнего не уводил их в открытый космос, чтобы при необходимости задержать объединенный флот двух цивилизаций, когда-то воевавших между собой на этой планете, а теперь спешащих на помощь аборигенам. Увы, последним помощь не понадобилась. А вот уйти остатки из кадры уже не могли. Флот противника прижал их к планете, а пройти вдоль границы атмосферы им мешали уцелевшие на поверхности противорбитальные орудия. Нырнуть же к поверхности планеты кораблям не позволяли полученные повреждения. Сравнив все возможные варианты, древний псевдоразум решил все же попробовать прорваться вдоль границ атмосферы, прикрыться планетой и попытаться уйти, пользуясь преимуществом в качестве маскировочных полей. О том, что на вооружении флота противника есть модифицированные сканеры, полученные от аборигенов, он не знал. Впрочем, даже зная он об этом, результат оказался бы тем же. Последствия своего решения древний искусственный интеллект уже не увидел. Его корабль погиб в самом начале безнадежной попытки прорыва, получив прямое попадание снаряда из противоорбитальной пушки, построенной дикарями с отсталой планеты. «Хозяин, взгляните на ваш ключ артефактора!» Я едва различаю ментальный голос хитреца сквозь шум в голове, вызванный последствиями действия коктейля «Последнего шанса». С трудом опускаю глаза и вижу, что жезл вновь изменился. Он стал раза в полтора длиннее, Его рукоять пропорционально увеличилась в диаметре. Камень в навершие, если, конечно, это все еще именно камень, разделился на три застывших лепестка изумрудного пламени, в глубине которых медленно пульсирует укращенный огонь, готовый вырваться наружу по первому приказу хозяина. И все же он остался именно ключом артефактора, а не боевым жезлом. Хотя, судя по всему, в этой роли он теперь способен выступить более чем достойно. Рассказывай. Отвечаю демону, потому что думать самостоятельно я сейчас просто не в состоянии. «Третья стадия трансформации, хозяин!» Торжественно произносит хитрец. «Это первый случай за всю историю Державы. По крайней мере, первый подтвержденный. В паре древних преданий о ней упоминается, но на то они и древние предания, чтобы мало чем отличаться от детских сказок. И что теперь?» Я продолжаю отчаянно тупить. «Теперь вы самый сильный кейр в изученной части мира!» Не меняя тону, отвечает демон. «А я ассистент вне рангов. Тоже единственный в своем роде. За руководство республики говорить не буду, но держава теперь примет все ваши условия без малейших раздумий. Высшим кейрам будет достаточно увидеть ваш ключ артефактора, чтобы понять, что такими союзниками не разбрасываются. А ведь дело не только в жезле. Вы и сами изменились». Хоть внешне этого и не видно. Кстати, рекомендую вам задуматься, что вы будете делать в ближайшие несколько сотен лет. Умереть от старости вам теперь практически не грозит. Охотник, я тебя когда-нибудь задушу. Звучит за моим правым плечом голос десантницы. Вампир недоделанный. Ты выпил из меня все соки, да еще и пара досуха выжил. Моя голова... Спасибо, Ло. Сшилось все хорошо. Мне даже голову не повернуть. Нормально все, вспитано. Аптечка ввела и антидот и погрузила в медикаментозный сон. Нам бы тоже туда надо, как только на базу прилетим. А топар? Без сознания. Ты же знаешь, как со всеми в первый раз бывает. А ведь он уже как-то пытался нам помочь при модификации снарядов. Помнится, тогда ничего из этого не вышло. Почему же сейчас получилось? Кстати, если бы не его помощь, я не смог бы пробиться на новый уровень способности. «Наверное, здесь важна сильная эмоциональная связь», — задумчиво отвечает Ло. «Когда он пытался нам помочь в первый раз, между мной и топаром ее еще не было. А сейчас есть. Вот и вся разница». «Действительно просто. На моем лице само собой появляется легкая улыбка, и я не замечаю, как сам проваливаюсь в сон». «Будет меня Ло, когда глайдер уже находится в ангаре базы». «Сергей, на связи ждут генерал-адмирал Грен и герцог Ватах». Они прямо жаждут с тобой пообщаться. Так пусть прилетают, проблем-то с этим больше нет. Заодно и лично познакомимся, отвечаю, с трудом приподнимаясь в кресле и наклоняясь над шелой. Только не прямо сейчас. В данный момент я не в той форме, чтобы вести дипломатические беседы. Не трогай ее, а то еще уронишь, останавливает меня Ло. Ремдроны уже здесь, сейчас они доставят их стопар в медотсек. Не дергайся, роботы это сделают намного аккуратнее, чем мы с тобой. Лучше объясни-ка мне толком, что с нами всеми произошло. Я, когда делала диагностику, Топару случайно дотронулась до браслета на его руке. И мне показалось, что артефакт откликнулся на мое прикосновение. Встреча с графом Беловым состоялась только поздно вечером. Версик Ватах и генерал-адмирал Грен, в сопровождении целой свиты высших офицеров и кейров. спустились на планету на адмиральском челноке Грена. Приземлился челнок на обычной лесной поляне около одного исхода в подземную базу Графа. Эта система ангаров, мастерских, лабораторий и жилых помещений произвела на командующего эскадра республики странное впечатление. Боевая техника, ремдроны и различные механизмы здесь встречались столь же часто, как инженерные големы и различные конструкты, причем никого из хозяев базы это совершенно не смущало. У входа их встречали Кейр Гуш, полковник Хак и инженер Кан. Они же провели гостей внутрь и проводили до зала оперативного управления, где и состоялось их знакомство с графом. Внешне Белов не произвел на Грена особого впечатления. Для человека, сумевшего практически с нуля создать систему обороны, о которую сломала зубы из кадра третьей силы, он выглядел слишком молодо. Военную форму граф не носил, а из личного оружия генерал-адмирал увидел лишь Жезлен Шеров. пристегнутый к его поясу. Правда, вид артефакта внушал невольное уважение. Но Грен не был большим знатоком в этом деле, так что не сразу понял причину странного поведения Ватаха и других кейров, внезапно замерших на месте при входе в зал, неотрывно глядя на жезл на поясе Белова. — Рад приветствовать союзников на земле! — вежливо улыбнулся граф, прерывая возникшую паузу. — Проходите, господа. Нам есть что обсудить. — Третья стадия... Изменившимся голосом задал непонятный для Грэна вопрос в Атах, продолжая смотреть на артефакт Белова. «Таким растерянным генерал-адмирал Герцога еще не видел». «Да, ваша светлость», — спокойно ответил граф. «Это один из результатов только что закончившегося сражения. Я не просто так попросил немного отложить нашу встречу. Победа всем нам далась очень нелегко». Грэн внимательнее присмотрелся к свите графа. Объемные изображения этих людей он видел множество раз, но вот их экипировка... Никаких вопросов не вызывал только инженер Кан, А вот лейтенант Ло и мастер-аналитик Шелла Вир мгновенно приковали его внимание. Одеты они были в военную форму республики, но помимо пистолетов на их поясах висели жезлы иншеров. Боевые, насколько мог судить Грен. «Кейр Топар!» — неожиданно обратился в отах к единственному иншеру среди людей барона. «Вас тоже можно поздравить!» Судя по вашему ключу артефактора, он прошел первую стадию трансформации. «Верно, ваша светлость», — слегка поклонился Иншер. «Я находился рядом с графом Беловым во время решающего боя с кораблями противника, прорвавшимися в атмосферу планеты. Этого оказалось достаточно». «А боевые жезлы на поясах граждан Республики — это просто украшения или они в состоянии применять их по назначению?» — свой вопрос Грен. «Разрешите ваше свидетельство! Негромко обратилась к Белову лейтенант Ло. Граф молча кивнул. Десантница сделала шаг вперед и сняла артефакт с пояса, взяв его в правую руку. Грэн отметил, что использование такого оружия явно еще не успело войти у нее в привычку. Тем не менее, Жезл с негромким шипением выбросил вперед и вверх тонкую струю инфернального пламени. Довольно короткую, аккуратную, но все равно выглядевшую опасной. В воздухе появился легкий запах озона. Но огненное шоу длилось не больше секунды. Лейтенант вежливо улыбнулась гостям, вернула артефакт на пояс и заняла прежнее место за спиной Белова. «Очень впечатляет», — задумчиво произнес Грен. «Только что по его представлениям об устройстве окружающего мира был нанесен очень чувствительный удар, наверное, не менее серьезный, чем получил герцог в увидев жезл на поясе графа Белова. Ваше сиятельство». На удивление вежливо и почтительно обратился к Белову в Атах. Помня все высказывания герцога по поводу амбиций и поведения этого землянина, Грен ожидал от него совсем другого тона. «Нам предстоит обсудить еще немало вопросов, касающихся нашего будущего сотрудничества, но уже сейчас я бы хотел вас заверить, что держава готова оказать жителям Земли любое содействие в возрождении вашей цивилизации после печальных событий полуторавековой давности». — Я уполномочен сообщить вам, что все ваши предложения и пожелания, высказанные ранее, будут в кратчайшие сроки притворены в жизнь, и если по какой-то причине вы что-то упустили, я готов в любой момент согласовать расширение этого списка. — Как красиво поет, — отметил про себя Грен. — Что же это за жезл такой, что целый герцог превратился в певчую птичку, готовую услаждать на своим щебетанием? «От лица республики я полностью присоединяюсь к словам его светлости», глядя в глаза графу, произнес генерал-адмирал. «Мы все искренне сожалеем о том, что случилось на вашей планете полтора века назад и готовы оказать Земле любую помощь. Примите также особую благодарность от всех нас за уничтожение эскадры врага, спровоцировавшего в начало той ужасной войны». «Благодарю вас, господа», — чуть помолчав, ответил Белов. «Вы правы. Эскадра третьей силы уничтожена». но потерпевший поражение враг обязательно вернется. «Никто из нас в этом не сомневается, ваше сиятельство», — все так же вежливо кивнул герцог в «Но теперь у нас есть все, чтобы достойно его встретить. Ваши противоорбитальные орудия и атмосферные боевые машины показали себя с наилучшей стороны. Уверен, у вас есть и другие проекты, способные обеспечить армии и флоты нашего Тройственного Союза всем необходимым, чтобы дать врагу достойный отпор». В реализации этих проектов вы можете смело рассчитывать на любые ресурсы, доступные державе. Уверен, генерал-адмирал Грэн полностью поддержит меня в этом вопросе. Опять опередил, сладкоречивый. С легкой досадой произнес про себя командующий эскадрой республики. Но ничего, я тоже умею говорить правильные слова. Несомненно, ваша светлость. Грэн с легкой улыбкой кивнул в атаху. Республика, как и держава, всеми силами поддержит любые оружейные проекты графа Белова. Однако сейчас нам в первую очередь необходимо задуматься о безопасности Земли, ведь наш общий враг напал не на планеты Республики и Державы, а именно на Землю. Да, сражение выиграно, но война, несомненно, продолжится, а оборонительная система планеты практически уничтожена. Что такое два десятка уцелевших противоорбитальных орудий, да еще и расположенных только в северном полушарии? Грен перевел взгляд на графа Белова и, не дав в вставить ни слова, продолжил. «Ваше сиятельство, уже завтра из пространства Республики к Земле отправятся транспортные конвои, со всем необходимым для быстрейшего восстановления обороноспособности вашей планеты. Вам понадобятся не только наземные орудия, но и орбитальные крепости. Минимум четыре, но в идеале их должно быть восемь. Однако крепости – это только часть эффективной системы обороны. Без эскадры прикрытия она не будет достаточно устойчивой». На начальном этапе мы, конечно же, прикроем подступы к Земле своими кораблями. Но я уверен, в ближайшее время вам стоит задуматься и о собственном космическом флоте».